Глава тридцать вторая Но не успели мы с Дугласом устроиться за столом, чтобы обсудить случившееся, как в комнату заглянула служанка и сказала, «Девица, иди-ка ты в кабинет Ридгана, он требует тебя к себе». О боже, неужели кто-то заметил, что подол Эру отвалился с моей помощью? Меня ведь могут наказать за такое поведение. Он не сказал зачем? Стараясь говорить бодрым голосом, поинтересовалась я, поднимаясь со стула. «Ты серьёзно?» — хохотнула женщина, окидывая меня насмешливым взглядом. «Будет тебе герцог перед слугами отчитываться. Пойдём». Всю дорогу к кабинету Леона я думала над тем, как стану оправдываться, если меня вызывают именно по поводу инцидента в малом зале. Скажу, нечаянно получилось. Неловкая я, неуклюжая. Если что, могу извиниться. Этот вариант, конечно, совершенно не входил в мои планы, ибо извиняться перед выскочкой Кэру я не хотела. Когда двери кабинета со зловещим стуком захлопнулись за мной, я глубоко вдохнула и приготовилась к самому худшему. Это была просторная, но довольно тёмная комната, несмотря на большие окна и высокий потолок. Полумрак в ней царил из-за плотно задёрнутых штор, и лишь самое дальнее окно впускало слабый свет. Стены кабинета были обшиты деревянными панелями, а на каменном полу лежал квадратный ковёр тёмных тонов. Леон сидел за массивным столом, с гладкой лакированной столешницей, а перед ним стояла чернильница и лежали бумаги. Похоже, он что-то писал. В углу горел камин, и уютное потрескивание дров делало обстановку этой мужской комнаты очень домашней. Герцог поднял глаза, и меня словно жаром обдало с головы до ног. «Рия», — произнес он мое имя своим бархатным, немного хрипловатым голосом, «прошу тебя, подойди ближе, не бойся». Я приблизилась к столу и остановилась, сложив руки на переднике. Вроде бы он не злился, а это хороший признак. «Я позвал тебя, чтобы отдать обещанное золото и предложить остаться в замке», — сказал Леон, и я испуганно взглянула на него. «Зачем?» «Не пугайся», — он заметил мой взгляд и ободряюще улыбнулся. «Я ведь не в рабство тебя забираю, а предлагаю работу с хорошим жалованием. Ты станешь главным поваром на моей кухне» но в любом случае решение за тобой». «Обалдеть!» Я прекрасно понимала, что не могу остаться здесь, иначе мой обман раскроется. Нереально было находиться в замке девять дней в Рундину, таская на себе накладки и престоли. «Я очень благодарна вам», — осторожно начала я, чтобы не обидеть и не разозлить своим отказом. «Это заманчивое предложение, но я не могу оставить свою матушку. Ей будет тяжело одной в таверне». «Да, конечно», — кивнул он и, поднявшись с места, направился ко мне. «Я понимаю тебя и настаивать не буду, но если ты вдруг передумаешь, здесь тебе всегда рады». Герцог приблизился ко мне так близко, что я ощутила его аромат, волшебное сочетание интриги, тайны и желания. Так пахнут опасные мужчины, соблазнители. «Вот, возьми, ты это заслужила». Леон протянул мне небольшой, но довольно тяжёлый мешочек, «Тогда наш договор остаётся в силе, и ты будешь приезжать два дня в Рундину». «Да, благодарю вас за понимание», — ответила я, принимая из его рук деньги. «Конечно же, я буду приезжать». Наши пальцы соприкоснулись, и мне даже показалось, что между нами пробежало электричество, заставляя подняться тонкие волоски на запястье. Герцог тоже что-то почувствовал, но ещё я заметила, что его внимание привлекли мои руки». Он вдруг взял одну из них и резко перевернул. «У тебя удивительные руки, Рия». «Что же в них удивительного?» — хриплым от волнения голосом произнесла я, желая сорваться с места и мчаться прочь от этого опасного взгляда. «Руки как руки». «Несмотря на тяжёлый труд, они нежны и ухожены», — задумчиво произнёс он, проводя пальцем по моей ладони. «Мозоли не загрубевшие, а свежие. Словно ты трудишься совсем недавно». Нет ожогов и порезов, которые всегда покрывают руки поваров. Вот чёрт! На секунду мне показалось, что сердце перестало биться и начало медленно опускаться куда-то в район пяток. Такие тонкие запястья... Леон взял мою руку в кольцо своих длинных пальцев, словно измеряя. Очень тонкие запястья для твоей фигуры. Он оторвал взгляд от моих подрагивающих конечностей и уставился на мои глаза. Единственное, что было видно из-под престоля. В этот момент я ощутила всю гамму чувств, в которых холодящий страх смешивался с любопытством, ожиданием и даже азартом. И тут в дверь постучали. «Леон, мы можем поговорить?» В кабинет вошла Гортензия, и при нас так тесно стоящих друг к другу в её глазах появилось лёгкое удивление. «Да, конечно, матушка», — герцог отошёл от меня и сказал, «Ты можешь и Тирия». Наша семья будет с нетерпением ждать следующей встречи с твоими удивительными блюдами. Благодарю вас. Я присела перед ними и быстро вышла из кабинета, чувствуя слабость от облегчения. Адреналин всё ещё блуждал в моей крови, и я только сейчас поняла, насколько близко была к разоблачению. Всё-таки это не может долго продолжаться. У Леона есть какие-то подозрения, пусть не конкретные, но он умный мужчина и явно понял, что здесь что-то не так». На уровне интуиции, но понял. Приключение становилось всё более опасным и непредсказуемым. «Что ты сказал, бедняжки?» Гортензия присела в кресло напротив сына. «У неё были такие испуганные глаза?» «Ничего такого, что могло бы её напугать», — ответил Леон и долгим взглядом посмотрел на пляшущие языки огня. «Я всего лишь дал ей золото, которое обещал, и предложил работу в замке». «Она согласилась?» Женщина внимательно наблюдала за сыном, словно чувствуя, что с ним что-то происходит. «Нет, Риа не может оставить матушку. О чём ты хотела поговорить со мной?» «О твоей женитьбе. Ты собираешься объявлять о ней?» Гортензия устала, прикрыла глаза. «У Кэролайн случится срыв, тем более после ужасного происшествия на обеде». Леон тихо рассмеялся, и матушка осуждающе посмотрела на него. «Ритган, это некрасиво». «Ладно, прости меня», — герцог улыбнулся матери, но тут же в его голосе зазвучала сталь. «А почему меня должны волновать переживания Кэролайн? Разве я что-то обещал ей?» «Нет, но она влюблена в тебя, это очевидно». «Надеюсь, отец Кэру найдёт ей достойного мужа, и она успокоится». Леон принялся раздражённо постукивать пальцами по столу. «Сейчас меня больше всего беспокоит герцогиня, которая скрывается от меня неизвестно где». «Ох Леон, вздохнула Гортензия. «Мне жаль бедную девушку. Её нужно найти поскорее, чтобы не случилось беды. Наш мир очень жесток к женщинам». «Вот для того я и женился на ней по доверенности», — объяснил герцог матери. «Когда по округе разнесётся новость о том, что Рианон — моя жена, её никто не посмеет обидеть». «Да, это правильное решение», — согласилась Гортензия. «И вдруг спохватилась. Лунную радугу не нашли?» «Пока нет». Но мои люди рыщут во всех притонах и злачных местах, собирая информацию о воре, посмевшем украсть диадему, — успокоил её Леон. Ему не скрыться, это дело времени. А ты знаешь, что в «Легенде о лунной радуге» говорится о проклятии? Конечно, знаю, — Леон скептически усмехнулся. Если диадема пропадёт, на нашу семью обрушатся несчастья и беды. Неужели ты веришь в это? А ещё там говорится вот что. Если лунную радугу вернёт женщина, властелин должен сочетаться с ней узами брака. Гортензия весело посмотрела на сына. Что ты об этом думаешь? Во-первых, я уже женат. Леон тоже развеселился. А во-вторых, это просто невозможно. Представь, если диадему принесёт, например, Риа. Найдёт тайник вора и притащит лунную радугу. Мне что, жениться на поварихе?